Глава 61. Ангел на земле. Быстрое и неожиданное бегство соперницы поразило Луизу Пойн-Декстер. Она уже готова была пришпорить луну, но задержалась в нерешительности, ошеломленная происшедшим. Только минуту назад, заглянув в хижину, она увидела эту женщину, которая, по-видимому, чувствовала себя там хозяйкой. Как понять ее внезапное бегство? Чем объяснить этот взгляд, полный злобной ненависти? почему в нем не было торжествующей уверенности, сознания своей победы. Взгляд Исидоры не оскорбил Креолку, наоборот, он внушил ей тайную радость. И вместо того, чтобы умчаться в прерию, Луиза Пендекстер снова соскользнула с седла и вошла в хижину. Увидев бледность Мустангера его дико блуждающие глаза, Креолка на время забыла свою обиду. «Боже мой!» — воскликнула она, подбегая к постели. «Он ранен, умирает. Кто это сделал?» Единственным ответом было какое-то бессвязное бормотание. «Морис, Морис, ответь мне! Ты не узнаешь меня! Луизу, твою Луизу! Ты ведь называл меня так!» «Ах, как вы прекрасны, ангелы небес! Прекрасны!» «Да-да, такими вы кажетесь, когда смотришь на вас!» Но не говорите, что нет подобных вам на земле, это неправда. Там много красавиц, но я знаю одну, которая еще более прекрасна, чем вы, ангелы небесные. Я говорю о красоте. Доброта — это другое дело. О доброте я не думаю, нет, нет. Морис, дорогой Морис, почему ты так говоришь? Ты ведь не на небесах, ты здесь со мной, с твоей Луизой. Я на небесах. Да, на небесах, но я не хочу оставаться на небесах, если ее здесь нет. Это может быть и приятное место, но только не тогда, когда ее нет со мной. Если бы она была здесь, мне ничего больше не было бы нужно. Послушайте, ангелы, вы что кружитесь вокруг меня? Вы прекрасны, я этого не отрицаю, но нет ни одного среди вас прекраснее ее, моего ангела. «О, я знаю дьявола, красивого дьявола, но я мечтаю только об ангеле Прерий. Помнишь ли ты имя ее?» Наверное, никто еще не ждал с таким волнением ответа от человека, который бредил в тяжком забытии. Луиза наклонилась над ним, и, не сводя с него глаз, вся обратилась вслух. «Имя? Имя? Как будто кто-то из вас спросил об имени?» Разве у вас есть имена? Ах, да, вспоминаю. Михаил, Гавриил, Азраил, мужские. Все мужские имена. Ангелы, но не такие, как мой ангел. Она женщина. Ее зовут? Как? Луиза. Луиза. Луиза. Зачем мне скрывать? Ведь вам известно все, что делается на земле. Вы, конечно, знаете ее, Луизу. Вы должны ее знать. Ее нельзя не любить всем сердцем, как я. Всем-всем сердцем. Никогда еще слова любви не доставляли Луизе столько радости. Даже когда она услышала их впервые под тенью акаций, когда они были произнесены в полном сознании, даже тогда... Они не были ей так дороги. О, как она была счастлива! Нежные поцелуи покрыли горячий лоб больного и его запекшиеся губы. Торжествуя, стояла Луиза, прижав руку к сердцу, словно стараясь успокоить его биение. Она боялась только, чтобы эти счастливые минуты не пролетели слишком быстро. Увы, ее опасения оправдались. На порог упала тень. Это была тень человека. Через минуту сам человек уже стоял в дверях. В наружности вошедшего не было ничего страшного. Наоборот, его лицо, фигура, костюм были просто смешны, и особенно по контрасту с несчастьями последних дней. Этот чудак держал в одной руке томогавк, а в другой – огромную змею. Какую нетрудно было определить по хвосту, оканчивавшемуся роговыми трещотками. Комическое впечатление еще усилилось благодаря выражению растерянности и удивления, которое появилось на его лице, когда, переступив порог хижины, он увидел новую гостью. «Господи — Господи! — воскликнул он, роняя змею и томагавк и широко открыв глаза. — Я, наверное, сплю. Так оно и есть. И ведь не может же быть, что это вы, мисс пойн -Декстер. Не может этого быть. — Но это так и есть, мистер Онил. Как нелюбезно с вашей стороны забыть меня так скоро? Забыть вас? Что вы, мисс? В этом меня невозможно обвинить. Наш брат-ирландец не из таких. Если хоть разок взглянул на ваше красивое лицо, не забудет до гробовой доски. Зачем далеко ходить? Вот он, например, только и бредит вами. Филим многозначительно посмотрел на кровать. Луиза зарделась от радости. Но что же это означает? продолжал Филим, вспомнив о загадочном превращении. «А где же этот паренек или женщина, кто бы это ни был? Вы здесь видели женщину, мисс Пойндекстер?» «Видела». «Да? А где же она?» «Уехала». «Уехала? Значит, она сама не знает, чего хочет. Я оставила ее в хижине только десять минут назад. Она сняла свою шляпу, что я, мужскую шляпу, и расположилась здесь вроде надолго». «Так вы сказали, она уехала?» «Вот счастье-то! Я совсем не жалею об этом. От такой женщины лучше быть подальше. Вы не поверите, мисс Пендекстер, ведь она подставила свой револьвер прямо мне под нос». «Почему?» «Только потому, что я не пускал ее в хижину. Но она все равно вошла. Когда вернулся Зэп, он не стал ей препятствовать. Она сказала, что мистер Джеральд ей друг и что она хочет ухаживать за ним». «Ах, вот как! Это странно, очень странно!» – пробормотала Креолка в раздумье. «Правильно, вы сказали. Здесь происходит много странного. Конечно, это не о вас, мисс. Я очень рад, что вы здесь. Я уверен, что и хозяин очень обрадуется». «Милый Филим, расскажите же мне, что случилось?» «Ладно, мисс, но для этого вам придется снять шляпку и остаться здесь подольше. Я до ночи не успею рассказать всего, что произошло с позавчерашнего дня». Кто здесь был за это время? Кто здесь был? Кроме... Кроме этого парня-женщины? Да. Был ли еще кто-нибудь здесь? О, много еще всякого народу. И кого только тут не было. Во-первых, был один, который направился было сюда, но до хижины не доехал. Я боюсь рассказывать вам про него. Это может вас испугать, мисс. Расскажите, я не боюсь. Ну, хорошо. Только я сам не могу разобраться, что это такое было. Человек верхом на лошади, но без головы. Без головы? А что всего удивительнее, продолжал ирландец, это был вылитый мастер Моррис. Он был верхом на его лошади, и мексиканское одеяло было на плечах. Все, как всегда, когда он выезжает. Если бы вы только знали, как я испугался, душа в пятки ушла. Но где же вы его видели, мистер Онил? Вон там, над обрывом. Я вышел встречать хозяина. Он обещал вернуться в то утро из поселка. Сначала я думал, что это он и едет, и вдруг подъезжает этот, без головы, останавливается на минутку, а потом мчится галопом, как сумасшедший, а тара своим за ним. Так и мчались они по равнине, пока не скрылись с моих глаз. Тогда я вернулся сюда, в хижину, заперся и лег спать. И вдруг, как раз, когда я заснул, и мне приснилось, как... Извините, мисс, вы ведь устали, даже на минутку не присели. Все время на ногах. Снимите вашу красивую шляпку с пером и садитесь на сундучок. Это будет удобнее, чем на табурете. Садитесь, прошу вас, ведь я еще не все рассказал. Не беспокойтесь обо мне, продолжайте. Кто же еще, кроме этого странного всадника, был здесь? Это, наверное, кто-нибудь подшутил над вами? Подшутил? То же самое сказал мне старик Зепп. Значит, и он был здесь? Да. Но после того, как сюда приходили другие... Другие? Да, мисс. Зепп пришел только вчера утром. Они же навестили меня в ночь накануне, в очень поздний час. Понимаете ли? Я спал сладким сном, а они пришли и разбудили меня. Но кто они эти другие? Да индейцы же! Индейцы, ну да, целое племя. Представьте себе, мисс, как я уже говорил, я спал сладким сном, вдруг слышу, кто-то разговаривает прямо над моей головой, потом шелест бумаги, как будто кто-то тасует карты. Святой Патрик, а это что? Что? Разве вы ничего не слышали? Вот и опять топот лошадей. Они около хижины? Филим бросился к двери. Святой Патрик. Нас окружили со всех сторон всадники. Их целые тысячи еще подъезжают. Это, наверное, те, о которых зэп. Надо, значит, его вызвать. О, Господи, того и гляди, не успею. Ирландец схватил ветку кактуса, которую для удобства принес с собой, и выбежал из хижины. «Ах — Ах! — воскликнула креолка. — Это они. Мой отец, а я здесь. Что сказать? Святая дева! «Охрани меня от позора!» Луиза инстинктивно бросилась к двери и заперла ее, но тут же поняла, что это бесполезно. Тех, кто был снаружи, подобное препятствие вряд ли могло остановить. Она заметила в стене щель. Бежать поздно. Топот копыт уже раздавался позади хижины. Всадники окружили хакале со всех сторон. Да и все равно ее крапчатый мустанг привязан около хокале. и не узнать его они не могли. Но и другая мысль удерживала девушку от бегства. Ее возлюбленному грозит опасность, от которой его не спасет даже бессознательное состояние. Кто, кроме нее, может его защитить? «Пусть я потеряю свое доброе имя», — подумала Креолка. «Потеряю отца, друзей, всех, только не его. Это моя судьба. Буду я опозорена или нет», Но я останусь ему верна. Луиза встала около постели больного, готовая пожертвовать ради него даже жизнью.